Следующие шесть ски прошли в тяжком труде сенокосца. Среди тех пятерых бедолаг, которых Андрей взял под свое крыло, оказалась парочка полных ничтожеств, не способных ни на что, кроме как гундеть и плакаться. Да и остальные также не показывали чудеса трудового энтузиазма. Впрочем, волшебные пендали, как обычно, доказали свою высокую эффективность – так что даже та пресловутая парочка на третий день сумела выдать запланированную норму. Поэтому к началу седьмых ски Андрей успел уже поменять на ингредиенты двое ботинок, три одноручника и одну снарягу. А вот вечером тех же ски произошел весьма неприятный инцидент, заметно изменивший его текущие планы. Они вшестером ввалились в помещение фактории, в котором еще толпился народ. Не столько даже выбирая что-то, с такими доходами, которые имелись у мяса, в первые несколько саусов было не до покупок. Сколько просто пялись на всякие вкусности. Ну или на то, что им казалось таковым. Но только они появились в помещении, как приказчик тут же обратил на него свое крайне неблагосклонное внимание. «Эй, мясо!» Набычившись, прорычал он, когда Андрей подошел к прилавку. «Тут до меня дошли слухи, что ты втихаря кое-чем приторговываешь». «Вот уж вранье!» – возмутился Андрей, лихорадочно пытаясь понять, кто же это его сдал. Расплачивался он со своими со, так сказать, трудниками, всегда без свидетелей. С пьяну сболтнуть так же никто не мог, у них просто денег на выпивку не было, только на ночлег и жрачку. Тогда откуда информация? Да чтоб я нарушил наш с компанией договор, за кого ты меня принимаешь? А я считаю, что не вранье, упрямо заявил приказчик. Да? Андрей усмехнулся. Ну тогда на, смотри. Он снял с глаза простенький линк, который приобрел на базе и через который вел все расчеты, намертво заглушив своего симбионта и протянул его приказчику. Ищи? Если ты там найдешь хоть одну операцию купли-продажи, которая была произведена не у тебя, то значит ты прав. Приказчик ожег его злым взглядом и, взяв протянутый линк, поднес его к своему планшету. Скачав память линка, он попыхтел пару ормов, а затем, досадливо сморщившись, протянул линк обратно Андрею. Ну что, каков будет ваш строгий вердикт, саркастически поинтересовался землянин. Приказчик снова зло набучился, но ничего не ответил. «Эй, нет, парень, ты обвинил меня публично, так что давай так же публично и огласи результаты проверки», не дал ему увильнуть Андрей. Приказчик смерил Андрея бешеным взглядом, после чего пробурчал. «Нет». «Что нет?» «Нет никаких посторонних операций купли-продажи». «То есть обвинение признано необоснованным и полностью снято?» «Да», – процедил приказчик сквозь зубы. «Отлично», – лучезарно улыбнулся ему Андрей. «Тогда давай принимай товар». Закончив с приемкой товара, приказчик озвучил причитавшиеся им цифры и уже собирался отворачиваться, когда Андрей очень невинным голосом поинтересовался. «Эй, не напомнишь, сколько у меня там долго осталось?» Приказчик удивленно возрился на него, а потом настороженно ответил: Ну, 447 кредитных единиц. Отлично, широко улыбнулся Андрей. Все эти шесть Саусов он не гасил кредита, а копил деньги на случай, если ему потребуется что-то купить. И это было обычной практикой. В конце концов, когда у людей, живущих в таких скотских условиях, появляются деньги, они, как правило, сначала стараются как-то облегчить себе жизнь, а не вбухивать все в возвращение долга, насколь угодно быстрой отдачи которого, к тому же, никто не настаивает. Ну, то есть, хотя у Андрея за эти 10 саусов вроде как уже должна была скопиться сумма, достаточная для отдачи долга, Приказчик был уверен, что землянин уже потратил ее или хотя бы часть от нее на что-то полезное или вкусное. И в принципе не был так уж не прав. Андрей действительно уже был готов потратить часть суммы, да хоть на то, чтобы помыться и постираться, ибо несмотря на народную мудрость, считающую, что моются только те, кому лень почесаться, уже стал чувствовать себя зачуханным и грязным а кредит он собирался закрыть после того, как закончится его сотрудничество с этим уж изрядно напрягающим его коллективом. Тем более, что с учетом льготного периода, положенного ему за то, что он обретался в ночлежке компании, ему нужно было погасить только основную сумму долга. Проценты-то пока набежать не успели. А они были ого-го какими. Но если уж пошел такой наезд так что приказчик вряд ли ожидал его следующего действия. «Тогда лови 447 кредитных единиц и изволь зафиксировать, что я полностью расплатился по кредиту, предоставленному мне торговой компанией Анриген. На приказчика было страшно смотреть. Он побелел, покраснел, потом позеленел, и Андрею было совершенно ясно почему. Торговой компании было крайне выгодно сделать так, чтобы мясо как можно дольше расплачивалось с кредитом. Ибо все это время она покупала у должника ингредиенты приблизительно в 3-5 раз дешевле, чем он мог бы сдать в любую другую лавку, а продавала ему товары в те же 3-5 раз дороже, чем он мог бы купить на стороне, получая при этом бешеную прибыль. Так что работа приказчиков в факториях. Во многом оценивалась компания по потому, насколько тот мог затянуть мясо с отдачей кредита. И тут такое. Когда они выбрались на улицу, Андрей зло выругался, а потом повернулся к своему коллективу. Значит так, коллеги. Поскольку я уже полностью расплевался с глубоко уважаемой торговой компанией, то мы переходим на расчеты натурой. Больше эти уроды не получат от меня ни листочка. «Так это Кузьмич!» – тут же вскинулся один из любителей погундеть. «Тебе ж за наше сено уже не по червонцу будут платить!» «И что?» «Как что?» – удивился тот. «Ты давай это тоже не по червонцу нам зачитывай, а то несправедливо получается!» «Да что ты говоришь?» – саркастически улыбнулся тот. «Да без проблем! Мне-то что? Если ты продашь свое сено больше, чем за червонец, я тебе столько и засчитаю!» «Так как же я-то продам-то?» – удивился Гундявой. У, «У меня же это кредитный договор. Это ты у нас только уже чистенький, а мы пока только того в факторию можем». «Да ты что, правда, что ли?» – удивился Андрей. «А вот не знал». А затем надвинулся на Гундявого и прорычал. «А коль не можешь, так нахрен считать мои деньги, понял?» «Если же тебя в нашем договоре что-то не устраивает, так вали в факторию и покупай все, что тебе нужно там. Ясно?»